Глава 28. От звонка до звонка. Насколько из года в год возрастали беззаконие в нашем мире отверженных, можно было судить хотя бы по тому, как изменился смысл этого ходячего лагерного выражения от звонка до звонка. Раньше так говорили в отрицательном смысле. Дескать, не подпал человек ни под какие льготы, ни амнистии, ни зачеты за хорошую работу, Ни досрочные освобождения на него не распространились. Просидел весь срок, как записано в приговоре, от звонка до звонка. Сейчас, на десятом году моего маршрута после войны и победы, именно тогда, когда ждали мы все от правительства небывалых милостей, выражение от звонка до звонка стало употребляться наоборот, в смысле положительном человека освободили вовремя, как записано в приговоре. Ему повезло, его не расстреляли за саботаж, не дали нового срока, не сделали пересечком. А их пересечков с каждым днем становилось все больше, поскольку календарь все ближе предвигал нас к десятилетию массовых репрессий тридцать седьмого. Никто не мог понять по какому принципу попадают в пересечники, почему одних меньшую часть все же выпускают из лагеря, хотя и со скрипом, как бы через силу, а других, наоборот, загоняют в эту страшную категорию людей, оставляемых в лагере до особого распоряжения. В бараках спорили на эти темы до хрипоты, но установить закономерности так и не удалось. Только что кто-то блестяще доказал, До особого оставляют тех, у кого есть в деле буква Т, троцкизм, клеймо дьявола. Но тут вдруг освобождается Маруся Бучкова с этой самой роковой буквой. А Катя Сосновская без этой буквы расписалась до особого. Ага, значит, не выпускают тех, кто бывал за границей. Но на завтра игра начальственных умов разрушает и это предположение. Я внутренне давно поняла, что в нашем мире обычные связи причин и следствий разорваны. Ни Кавку, ни Орвала я тогда еще не читала, поэтому логики этих эхологизмов еще не угадывала. С замиранием сердца, отсчитывая месяцы и недели до моей заветной даты 15 февраля 1947 года, я не подводила под свои страхи и надежды никаких закономерностей, Что можно предсказать, когда играешь в шахматы с орангутангом? Я просто гадала по принципу «орел» или «решка». Чаще, казалось, не выпустят. Я уже почти не могла представить себе волю. Она была чем-то расплывчатым, не конкретным. Мысль об отъезде с Колымы даже в голову не приходила. Я была абсолютно уверена, что Сталин никогда не простит тех, кому он сделал такое страшное зло. Знала, что всякий, попавший в это колесо, никогда из него не выберется. Речь могла идти только о передышке, о временном послаблении, о выходе хотя бы за проволочную ограду. Я жадно мечтала об этом. Некоторые наши, выходя из лагеря, сейчас же направлялись на материк, не задумываясь над тем, что вместо паспортов у них волчьи билеты, и отговаривала многих «Лучше вызывать детей сюда». Там, на Большой Земле, даже в самой глубокой провинции, новый арест неизбежно последует, как бы тихо и незаметно ты не таился в своей норе. Многие называли меня за такие прогнозы пессимисткой, но жизнь показала, что я была, наоборот, чрезмерно оптимистична. Надеюсь, что хоть здесь-то, на Колыме, нам дадут спокойно дожить на положении ссыльных. Через несколько лет Повторные аресты дошли до Колымы, чего я не предвидела. Во всяком случае, я твердо решила на материк пока не возвращаться. Правда, меня мучило сознание, что я не увижу больше маму. Но Ваську, последнюю мою уцелевшую кровиночку, я надеялась добыть сюда. Вершиной счастья, мне казалось, комнатежка в вольном поселке Тоскан, где мы с Васькой будем ждать освобождения Антона. Ждать надо было еще шесть лет. А пока что я мирно досиживала свои последние лагерные месяцы, охраняемые от бурь покровительством Тимошкина. Он направил меня в вольный детский сад на должность медсестры. Недостаток солнечных лучей и витаминов наложил печати на маленьких колымских вольняшек. Они были не по возрасту медлительны, недостаточно резвы, часто болели но все-таки это были домашние дети, которых приводили и уводили мамы и папы, которые не разрывали сердце так, как дети заключенных в альгезском деткомбинате. Среди персонала этого детсада я была единственной заключенной. Остальные были комсомолки, прибывшие на Колыму по велению сердца для освоения крайнего севера. Правда, как они сами говорили, у многих были еще и дополнительные соображения насчет выхода замуж. После войны женихи на материке стали на вес золота, а здесь их было сколько угодно. Наоборот, все еще ощущалась нехватка женщин, особенно вольных. Комсомолки с редкостной бестротой повыходили замуж за вохровцев, режимников, администраторов лагерей и приисков. Некоторые строптивые, презрев прямые запреты, сразу заработали выговоры а то и исключение из комсомола за романы с бывшими заключенными. Те девушки, с которыми я столкнулась в Тосканском детском саду, первые дни приглядывались ко мне с опаской. Но потом победило здоровое чувство реальности. Они больше поверили своим глазам, чем тому, что слышали на специальных инструктивных собраниях. А видели они, что я работаю, не ленясь, Всегда готова подменить любую из них. Ведь спешить мне было некуда. Конвоир приводил меня к восьми утра и приходил за мной к восьми вечера. Прежние тосканские вольности так и не восстановились. Теперь режимник строго следил, чтобы заключенные женщины не ходили по поселку без конвоя. Заведовала детсадом жена начальника взвода ВОХРы, женщина лет 35, очень гордая тем, что она окончила дошкольное педагогическое училище. Она говорила об этом каждое утро, на летучке, причем подробно рассказывала, как она выбилась в люди из простых. Прежде, мол, она и говорить-то правильно не умела. Все бывало говорить не физика, ах, физика, не Федор, ах, Федор. Соведующая мило смеялась над своей тогдашней темнотой и добавляла горделиво, что теперь-то она знает твердо, не «Физика. Не хризантема, а фризонтема». Ко мне заведующая отнеслась сперва недоброжелательно. Я даже слышала, как она громким шепотом жаловалась поварихе на выходке Тимошкина. Тоже придумал контрик, как детям приставить. Неохота только обострять с ним, поскольку он мужу начальник. Завоевать сердце заведующей мне помогло пианино стоявшие до моего прихода заперты на ключ под плотным суровым чехлом. Заведующая не подпускала к нему комсомолку Катю, игравшую по слуху. Нет, бренчание заведующая не допустит. Пианино откроется только для того, кто сумеет сыграть по нотам то, что напечатано в сборнике песни дошкольника. Я предложила свои услуги. Лед был сломлен. а через месяц Меня признали настолько, что я стала сочинять от имени заведующей планы детских утренников к торжественным датам. В районе ее очень хвалили. А вольное население поселка Тоскан с умилением взирало на своих детей, поющих под аккомпанемент фортепиано и разыгрывающих драматизированные сказки. Я с удивлением обнаружила попутно, что Антон до смерти любит декламирующих малышей и не может без волнения видеть, что я обучена на фортепианах. Пользуясь своими докторскими привилегиями, он не пропускал ни одного такого утренника и комично умилялся вместе с родителями ребят. Эти патриархальные, наивные краски придавали его образу какие-то новые, трогательно смешные оттенки. Было удивительно, что к вечеру того же дня он снова становился, как всегда, проницательно умным и часто отвечал на вопросы, которые я еще не успела задать. Эти вечерние тосканские немногословные беседы остались одним из самых сокровенных воспоминаний, каким-то воплощением мечты о том, чтобы без слова сказаться душой было можно. Близился сорок седьмой, уже можно было сосчитать не только месяцы, но даже недели и дни, оставшиеся до моего звонка. Антон предложил устроить встречу Нового года в его больничной кабинке, но режимник категорически сказал, что ночью он женщину, то есть меня, в мужскую зону не пустит. Тогда Антон нашел такой выход. Встретим Новый год в восемь утра по местному времени. По Материковский это и будет как раз полночь. А нам ведь важен именно материковский, а не колымский Новый год. Встреча состоялась. Я сварила на больничной плитке заготовленные загодя пельмени с солениной. Конфуций торжественно выдрузил на процедурный столик бутылку портвейна, ждавшую этого случая уже давненько. Санитар сахно расставил мензурки для вина и жестяные мисочки для закуски. Зимний колымский рассвет еще не брезжил и мы включили для подъема настроения яркую лампочку, временно взятую в морге, где она сияла над столом для вскрытия трупов. Нас было шестеро за этой новогодней трапезой. Антон Конфуций Сахно, бывший дипломат Березов, ставший теперь медстатистиком нашей больницы, профессор-химик Пентегов, наш вольный гость, бывший языка, а сейчас инженер пищекомбината. Я была за этим столом единственной женщиной. Сейчас, больше двадцати лет спустя, я единственная, кто еще остался в живых из этих шести. Очень точно сказано в стихах Слуцкого. То, что гнуло старух, стариков ломало. Правда, мы не были тогда стариками, но формула это вообще годится для женщин и мужчин любого возраста. Бедные наши спутники. Слабый пол. Они падали замертво там, где мы только гнулись, но выстаивали. Они превосходили нас в умении орудовать топором, кайлом или тачкой, но далеко отставали от нас в умении выдерживать пытку. Мы подняли свои мензурки за свободу, мы жаждали ее алчно, страстно, неутолимо. Именно это общее томление по свободе делало нас собратьями. А на другой день, именно в день 1 января, снова пришлось ощутить себя вещью, перекладываемой кем-то из мешка в мешок, как гром среди ясного неба прозвучал для нас приказ влага о ликвидации в тосканском лагере женского отделения и об отправке всех 18 женщин-заключенных. Куда же? Конечно, на Эльген. «Всего полтора месяца, женюша», — заклинал Антон, сжимая мои руки, — «шесть недель они пройдут незаметно, а там 15 февраля и твое освобождение потерпим. Ведь теперь Цимерманш там нет, а я уже договорился по телефону с Перцуленко, это главный врач Эльгенской вольной больницы, ты будешь у него работать медсестрой, а я тем временем подыщу тебе здесь на Тоскане комнату, и ты сразу после освобождения...» Приедешь снова сюда. Он старательно перечисляет разные бытовые подробности нашего будущего устройства, чтобы поглубже упрятать в них страх перед призраком пересиживания. Нас грузят всех восемнадцать тосканских женщин в кузов грузовика. Двадцать два километра пути, которые птицы пролетели, когда я ехала сюда весной, теперь при направлении к Эльгену кажутся бесконечными. Кенварская стужа сковывает все тело, склеивает ресницы, колет щеки. К тому же знаменитые эльгенские ворота не открывались перед нами добрых полчаса. Кто-то в урче задержался с оформлением наших списков, и мы коченели в кузове до беспамятства. Намучившись, я не могла уснуть ночью и, лежа на вторых нарах, металась в каких-то полубредовых видениях наяву. Назойливо привязалась мысль, что моя судьба похожа на игру в крокет, любимую в детстве. Вот уже вроде бы пройдены трудные ворота, а тут вдруг тебя крокируют и угоняют из-под ноги твой шар. Он стукается о колышек, и все, начинай сначала. Вот и опять я стукнулась об бульгенский колышек, но ведь до 15 февраля только шесть недель, даже шесть недель без одного дня. Доктор Перцуленко знакомый Антона, и его попечитель сдержал свое слово. Я стала медсестрой в вольной больнице, работала судорожно, не давая себе отдыха, прослыла сразу трудягой, напряженная, без малейшей передышки работа была тем единственным способом, каким можно было удерживать себя в каком-то равновесии при постоянных метаниях от надежды к отчаянию. Едва вернувшись в зону с работы, я мчалась в барак обслуги, где жила нарядчица Аня Бархаш. «Что нового? Какие сегодня списки? На освобождение или на пересидку?» Обычно такие списки приходили из управления лагерями дней за десять до окончания календарных сроков. Аня, терпеливо вздыхая, рассказывала мне все новости, и мы начинали вместе проникать в высшие соображения начальства. Мы пытались постичь их своими жалкими пятью чувствами. Конечно, мы давно отбросили самую мысль о законе или справедливости. Теперь мы судили, только становясь на их точку зрения, прикидывая, как будет выгоднее для них. И все равно получались те же шарады. Таню выпускают, хотя она и жила долго во Франции. Они, ну, задерживают. Хотя она вообще нигде, кроме Саратова, не бывала. Катю выпускают, хотя не у буквы Т, а ее сестру без всякого Т оставили до особого. Чем ближе подходила моя дата, тем больше я теряла власть над своими нервами. Меня просто лихорадило от постоянной смены предчувствий. Но вот однажды ранним утром, еще до развода, дверь барака взвизгнула с какой-то необычной интонацией. Аня Бархаш Задыхалась от бега, так и не совладав с дыханием. Она сумела выкрикнуть мне одно только слово «Пришло!». Пришло мое освобождение. Очередной список на выпуск из лагеря, и в нем есть мое имя. Почти не помню, как прошли эти последние две недели. Остались в памяти только телефонные звонки Антона во время моих ночных дежурств в больнице и его уговоры держать тебя в руках и сохрани, Бог, не напутать чего-нибудь в процедурах с больными. И вот настал этот день. Еще накануне, на вечерней поверке, мне объявили, чтобы я завтра на работу не выходила, а к девяти утра явилась в урч. Было еще совсем темно. Косые секущие струи мелкого снега схлестывались в луче прожектора, идущего с дозорной вышки. Ноги разъезжались на грязном льду, изузоренному обильными подтеками зуборных. Передо мной в очереди к начальнику УЧ Леньковой стояла уголовница-рецидивистка. Ленькова была не в духе. Ее хорошенькая стандартно блондинистая личка отекло, веки распухли. Наверное, переживала что-нибудь семейное. — Ну как, надолго от нас уходишь? — скучным голосом спросила она уголовницу показывая ей своим ярко-красным полированным ногтем, в каком месте это должна расписаться об освобождении из лагеря. «С новым, — ты говорю, — сроком, скоро ли тебя ждать? А кто же его знает?» — так же равнодушно отвечала девка, выводя непривычной рукой каракули под бумажками. «Как пофартит! С навигацией думаю на материк податься. но ну, а там, ежели и погорю, так, может, все не на Колыму, а куда не то. На потьму, аль в Мариинске. Моя очередь. Тот же равнодушный взгляд Леньковой. Она позевывает с закрытым ртом, и от этого на ее кукольных глазах навертываются слезы. Вот тут распишитесь. 58-й статье «Форма А» выдается не у нас, а в Ягодном. А вам пока временная справка для милиции. Еще здесь распишитесь. Я с благоговением. Складываю справку в четверо, как складывала документы наша няня Фима. Куда положить эту драгоценность? Мой первый документ за последние десять лет мандат на выход за ворота эльгенской зоны. После некоторого раздумья кладу его бережно, осторожно на грудь заливчика. Дневальная тетя Настя, старая знакомая, еще по бутыркам уже собрала мои вещи, пока я ходила. Она мелко крестит меня с Богом. Давай. Подсоблю вещи-то до вахты. Где ночуешь, поди в вольной больнице. Что ты? Я сейчас же, сию же минуту, еду на Тоскан. Антон Яковлевич уже снял мне комнату в вольном поселке. А ему-то скоро ли освобождаться? Еще шесть лет. Тетя Настя мрачнеет. Глуповатая ты, девка, десятку отмахала. Ты да еще шесть хочешь своей волей в вахте стоять. Мало ли, мужиков-то вольного найди, пока не старая. На вахте сегодня дежурит. Луговской, он знает меня с сорокового года. Всегда хорошо ко мне относился. Сейчас он удивленно глядит на меня сквозь свое окошечко. Куда это с вещами? На волю, совсем ухожу. Да ну, как так? Очень просто, десять лет кончились. От звонка до звонка. Он просто-таки разволновался от моего сообщения. Привыкают люди друг к другу, несмотря ни на что. А это хороший человек. Один из тех, о которых писал когда-то Короленко. Добрые люди на скверном месте. Луговской выходит из дежурки в холодную проходную, где я стою со своим узлом, деревянным чемоданом и волшебной бумажкой, отворяющей эти двери. «Ну, коль так, поздравляю», — говорит он, и протягивает мне руку, потом огорченно покачивает голову и произносит в святой своей простоте вполне серьезно известную фразу из пьесы Погодина. «Лучшие люди, понимаешь, уходят». Скоро один рецидив останется. С кем только работать будем. Ну да ладно. До свиданца, значит, вам. Что вы? В ужасе восклицаю я. Что вы? Разве можно так говорить? Не до свидания. Прощайте. Прощайте навсегда. Кажись, не обижали. Оскорбленно ворчит он. Нехотя. Отдергивает. Большой железный болт. Я выхожу за вахту. Анемичный синюшный рассвет смешивается с поблекшими лучами прожекторов. Откуда-то издалека доносится лая овчарок. По дороге плетется вощик воды на бычке. «Эй, давай сюда с вещами-то довезу, хоть до добанить!» — добродушно предлагает он. «Нет, нет, разве мыслимо так тащиться, как этот дурацкий бычок? И я припускаю, перегоняя бычка намного, я почти бегу». Не чувствуя ни тяжести вещей, ни стужи спирающего дыхания, всему на свете приходит конец, даже Эльгену.